Виктор отвел взгляд, шлепнул себя по ноге и засмеялся. «Как бы то ни было, ты командир экспедиции изначально, а вот твой напарник должен выделиться сам собой. Почему такая разница?» «В любом коллективе должна быть основа для компоновки», — сказал лорка почти добродушно. «Иначе коллектив просто не состоится, развалится. Стала бы ты основа в некотором роде». «Значит, ты считаешь себя лучше других?» — настойчиво допытывался Хельг. «Опытнее». но это вопрос терминологии». «Не совсем. Чтобы ты понял это, скажу. За моими плечами незримо, но очень весомо стоят удачи прежних экспедиций, которыми я командовал». Темные густые брови Виктора сдвинулись переносию. «Это верно», — в раздумье согласился он. «А если это удача?» «Именно удачи и ничего больше!» «Раз удача, два удача!» В голосе Лорки зазвучала легкая ирония. «Помилуй Бог, когда-нибудь надобно и умение?» «Знаю, Виктор не удержался от нотки снисходительности. Ты любишь цитаты из старинных романов, но стоит ли за них прятаться?» Лорка усмехнулся. «Не стоит. Могу сказать тебе, что и командир экспедиции... Не наследует свой пост навечно, как император. В работе иногда выдвигается другой лидер, он и становится командиром. Такое случалось, хотя не часто. Виктор насмешливо поглядывал на Лорку своими бархатными глазами. «Ты не боишься, что такое случится на кике?» Лорка непонимающе взглянул на него. Виктор кивнул головой за спину и пояснил. «Я победил тебя на фехтовальной дорожке! Разве то же самое не может случиться в космосе?» Лорка со сдержанным любопытством разглядывал своего фехтовального противника. Хельк открыто улыбался. Но Лорка остался серьезным. «Разве мы летим на Кику драться?» Тень смущения пробежала по лицу Виктора и пропала. «Нет, не драться!» Но соперничество возможно не только на фехтовальной дорожке. Лорка кивнул, соглашаясь, и поинтересовался. «Ты считаешь свое участие в разведке Кики решенным делом? А почему бы и нет?» Лорка усмехнулся. Виктор помолчал, ожидая его реплики, но так как Федор и не думал открывать рта, заговорил сам, постепенно накаляясь, что мне может помешать, если откажешь ты... «Я обращусь прямо в Совет космонавтики. Я годен для разведки по всем статьям. Только ты мне можешь помешать. Но как? Расскажешь, как проиграл мне на дорожке?» «Дались тебе эти дорожки», — сказал Лорка спокойно, даже добродушно. «Разве это настоящая схватка, игра, театральное представление?» Виктор, закусивший у дела, холодно сказал. «Если хочешь, мы можем сделать этот бой». Настоящим. И, расстегнув молнию защитного трико, достал из внутреннего кармашка пурпурный боевой разрядник. Лорка, не торопясь, достал точно такой же. И это, конечно, не настоящий бой, но уже ближе к истине. Он повернул застрекотавшее регулировочное кольцо до упора, пока на основании разрядника не засветилась оранжевая кайма потом все так же неторопливо снял со стойки свою шпагу и аккуратно надел на ее пуандру наконечник. Только после этого он перевел взгляд на Хельга, который пристально и несколько недоуменно смотрел на него. «Зачем задержка?» — весело спросил Лорка, поднимаясь из кресла. Виктор встал вслед за ним и вместо ответа спросил, «Ты хочешь работать на сотке?» «Конечно! Бой так бой!» «У тебя же нет никаких шансов, Федор!» — сказал Виктор. Лорка засмеялся. «Вот это меня и вдохновляет!» «У тебя нет никаких шансов!» — настойчиво повторил Хель. «И ты это знаешь. Почему же сотка?» «Для остроты блюда. Уж не испугался ли ты?» Виктор насмешливо передернул плечами, вывел свой разрядник на сотку, надел его на пуандру и этаким рыцарски-галантным жестом пригласил соперника на боевую дорожку. Она очень кстати оказалась свободной. Судья-тренер вместо своей основной работы присматривал видеозапись контрольного автомата. Иван Франкетти, заметив колоритную пару лорка-хельк, разом оживился, но чуть позже обратил внимание на ярко-оранжевую кайму на болевых разрядниках и лицо его вытянулось, бормоча «проклятый рыжий упрянец», Франкете поспешил было к фехтовальной дорожке, чтобы помешать этому нелепому неравному бою на сотке, который, он в этом ни секунды не сомневался, спровоцировал Лорка, страшный любитель такого рода экспериментов. Но вдруг приостановившись, он пожал плечами и с удовольствием мысленно констатировал, «Не тому, так другому это будет очень полезно», — заторопился на антресоре посмотреть это увлекательное представление глазами специалиста и по-зрительски поболеть за лорку, которому он уже давно отдал свое яростное спортивное сердце. Когда он занял кресло, бой уже начался. Стремясь разом закончить бой, Виктор без подготовки молниеносно флешировал. лорка перехватил. Но встретить не успел. Виктор легко, без усилия, разорвал дистанцию. Теперь соперники лениво будто нехотя двигались по дорожке. Тяжеловато, но с мягкой кошачьей грацией, лорка, и легко, словно танцуя Виктор. Они были совсем разными. Один смуглый и черный, другой рыжий, зеленоглазый. Один сухой, не грамма лишнего веса, другой массивный, отягощенный развитыми мышцами, Один — озорной, с улыбкой на губах, другой — спокойный, даже флегматичный, и в то же время они были странно похожи, похожи уверенной, сдержанной силой, непринужденностью своих таких разных движений, всем своим обликом хомо-сапиенсов XXIII века. «Тигр и пантера», — вполголоса сказал сзади Франкетти, — «и пантера выиграет, лорка явно тяжеловат», — ответили ему. Иван, не оборачиваясь, скороговоркой бросил, «Вес шпажисту не помеха, носили бы ноги, но есть и в классе разница», — возразил тот первый, говоривший в полголоса. «Есть, когда этих боев 10 а когда один бой, лорка не хуже самого. Кого самого?» Иван договорить не успел. Виктор снова провел неотразимую атаку стрелой. «Казалось, все кончено». Лишь в самое последнее мгновение Лорка каким-то чудом успел взять четвертую защиту, и снова движение по дорожке, похожее на замысловатый танец, составленный из самых разных, казалось бы, не вяжущихся между собой па, стремительные атаки Виктора и несколько тяжеловатая, но уверенная защита Лорки. Теперь в спортзале вела бой только эта пара — Хельк и Лорка. Остальные шпажисты превратились в зрителей, тот и другой были хорошо известны, к тому же мало того, что они работали в болевом варианте, так еще и на сотке, а здесь, в спортивной среде, знали, а если и не знали, то отлично представляли, что такое болевой укол полной мощности. Сторонников Виктора и Лорки было примерно поровну. За Лорку болели преимущественно старики, которые знали его с той поры, когда Виктор еще и не появлялся на дорожке, и которым теперь порядком доставалось от этой восходящей звезды фехтования. Ну а Виктор был признанным кумиром молодежи. Картина боя между тем прояснилась. Хельк нападал, Лорка защищался. Правильно, Федор бормотал франкете, захваченный боем. Умница, контратака... «Твой единственный шанс, но надо потоньше, потоньше!» Лорка ясно показывал, что на всякую попытку уколоть он будет делать спасительный круг 6 Показал это раз, другой, третий, но не было в его показе непосредственности, и Виктор не шел на эту ловушку. Так долго продолжаться не могло. Виктор вел бой легко, с запасом, а Федор, к сожалению, выкладываясь полностью... Несколько раз от укола его отделяла тончайшая, едва уловимая грань, тогда не шумно, но темпераментно болевший зал дружно ахал. Однажды показалось, что шпага-молния Кельга, встретив вместо груди Лорки пустоту, на излете все-таки коснулась его руки. Во всяком случае, рука эта бессильно упала, а Лорка приостановился, даже не попытавшись достать Виктора, разрывавшего дистанцию. Видимо, Хельк мог в этот миг решить бой в свою пользу, но он промедлил. Может быть, решил, что бой уже закончен, может быть, попросту пожалел Лорку, а может быть, поопасался, что Лорка блефует, удар был скользящим. Виктор вовсе не был уверен, сработал ли болевой разрядник, зато хорошо знал, что если и сработал, то далеко не на все сто процентов. Лицо Лорки не отражало ничего, кроме угрюмой решимости и усталости. А сотка, Виктор знал это наверняка, заставить дернуться человека. Будь у него хоть стальные канаты вместо нервов. Как бы то ни было, бой продолжался. «Молодец все-таки, рыжий черт!» — бормотал Франкете, делая в такт бою непроизвольное движение рукой, ногой, а то и корпусом. «Держится на пределе!» «На ниточке, но держится и хитрит, проклятый!» Несмотря на страшное напряжение и растущее утомление, Лорко и в самом деле нашел в себе силы поиграть. Сквозь основной, в общем-то, прямолинейный рисунок защиты опытный взгляд Ивана разглядел и другой, почти неуловимый, прописанный легчайшими, но четкими штрихами. Лорка теперь показывал, что его спасительный круг 6 блеф, обман, вызов, что на самом деле он ждет перевода в четвертую защиту и что все это стало прорисовываться, потому что он, Федор Лорка, устал и у него уже нет сил вести бой с прежним вдохновением.